Фланнери О'Коннор. Лесная картина. На прошлой неделе старик и Мэри Форчен каждый день ездили смотреть, как машины выбирают из ямы землю и наваливают холмом. У нового озера на одном из проданных стариком участков начали рыть котлован для рыболовного клуба. По утрам, что-нибудь часов в десять, они с Мэри Форчен приезжали, и он ставил свой видавший виды тёмно-красный кадиллак на дамбе над местом работ. До красноватого гофрированного отряби потеснившегося озера от стойки было футов пятьдесят, и его по дальнему берегу окаймляла чёрная полоса леса, который из правого и с левого края обзора словно переступал через воду и продолжался вдоль кромки полей. Старик садился на бампер, Мэри Форчин верхом на капот, и они смотрели, иногда часами, как машина педантично роет на бывшем коровьем выгоне красную квадратную выемку. Пастбище было единственным, где пиц сумел разделаться с амброзией, и когда старик его продал, Питце чуть не хватил удар. По мнению мистера Форчина, и пусть бы хватил, очень было бы хорошо. Что взять с дурака, «Которому выгон дороже, чем прогресс», — не раз говорил он Мэри форчин когда сидел на бампере. Но девочке нужно было одно — наблюдать за землеройной машиной. Восседая на капоте, она смотрела вниз в развороченную красноту, откуда большая, отдельное от тела глотка, жадно хапала глину чтобы затем, со звуками глубокой упорной долгой тошноты и медленного механического отторжения, повернуться и извергнуть набранное вон. Бледные девочкины глаза глядели из-за очков то вправо, то влево, без устали следя за повторяющимися движениями машины, а лицо, уменьшенное копия Стряковского, ни на миг не утрачивало выражение полнейшей сосредоточенности». Тому, что Мэри Форчин похожа на деда, никто, кроме самого старика, особенно не радовался. Он-то думал, что сходство ее красит, еще как. Из всех детей, что попадались ему в жизни, он считал ее самой сметливой и миловидной, и прочему семейству дал понять, что если, если, хоть кому что оставит, то ей, Мэри Форчин, и только ей. Девятилетняя, в него коренастая, с его глазами очень светлой голубизны, с его широким выпуклым лбом, с его жестко настырным проникающим взглядом, с его щедрым румянцем, она не только снаружи, но и внутри на него походила. Даже странно, до чего много в ней было его ума, силы воли, напора и боевитости, несмотря на семьдесят лет разницы. Душевно они были недалеки друг от друга. Из всей семьи к ней одной он относился с долей уважения. О матери ее, его третьей или четвертой дочери, он никак не мог упомнить порядковый номер, он был, мягко говоря, невысокого мнения, хоть она и тешилась мыслью, что заботится о нем. Она возомнила, вслух, правда, говорить, остерегалась, только видом показывала, что одна из всех, Согласилась терпеть отца, когда он постарел, и считала, что усадьбу он за это должен оставить именно ей. Она вышла за идиота по фамилии пиц и родила ему семерых детей. Все, как он, идиоты, кроме младшей, Мэри Форчен, которая уродилась в деда. пиц был из тех, кто пяти центов не способен удержать в руках, и десять лет назад... Мистер Форчин пустил их фермерствовать к себе. Что Пицц выручал, шло Пиццу, но земля принадлежала Форчину, и он был начеку на случай, если бы кто-нибудь пожелал об этом забыть. Когда у них пересох колодец, он не позволил Пиццу пробурить глубокую скважину, а вместо этого настоял, чтобы они качали воду из ручья. Сам за скважину он платить не собирался и знал, что позволил он заплатить за нее пиццу всякий раз, когда ему захочется спросить зятя, чья, по-вашему, земля, с которой вы кормитесь, зять сможет отбиться вопросом, а чей, по-вашему, насос качает воду, которую вы пьете. Пиццы прожили тут 10 лет, и у них стали появляться хозяйские замашки. Дочь на этой фермере родилась и выросла, но старик разумел так, что, выйдя за пицца, Она предпочла питься дому, поэтому, когда она вернулась, то оказалась на тех же правах, что и любой посторонний арендатор, хотя, конечно, никакой арендной платы он с них не брал, по той же причине, по какой не дал пробурить колодец. Всякий, кому за 60, чтобы не попасть в уязвимое положение, должен держать в руках контрольный пакет, и время от времени он давал пиццам урок, Продавая тот или иной участок. Ничто не злило пиццы сильнее, чем продажа куска земли постороннему. Ведь он сам хотел купить эту землю. Питц был тощий, раздражительный, мрачный, нелюдимый субъект с вытянутым подбородком. А жена его была из тех, кто исполняет долг и очень этим гордится. Дескать, это долг мой, здесь торчать и заботиться о папе. Кто бы стал, если не я? Я это делаю, прекрасно понимая, что никакой награды не получу. Делаю, потому что долг велит. На старика такое не действовало нисколько. Он знал, что они ждут не дождутся, когда он получит свои восемь футов вглубь и холмик сверху. Пусть даже он не оставит им ферму, они рассчитывали, что смогут тогда ее купить. Втайне от них он уже завещал все Мэри Форченн. И официальным опекуном до ее совершеннолетия назначил не Питца, а своего адвоката. У Мэри форчин когда его не станет, будут все возможности задать им жару. А в том, что она сумеет этими возможностями воспользоваться, он не сомневался ни минуты. Десять лет назад они сказали старику, что нового ребенка, если будет мальчик, хотят назвать в его честь Марком Форченом Питцем. Он не преминул ответить, что пусть только попробуют соединить его и пицца фамилии. Он мигом тогда выставит их всех вон. Но родилась девочка, и увидев, что даже в возрасте одного дня она очень на него похожа, он смягчился и сам предложил, чтобы ее назвали Мэри Форчен. Память его матери, которая умерла 70 лет назад, производя его на свет. форчиновская ферма располагалась в изрядной глухомане у грунтовой дороги, по которой до асфальтированной было трястись миль пятнадцать, и он в жизни никаких участков не продал бы, если бы не прогресс, который всегда был его союзником. Он ведь был не из тех стариков, что боятся как огня любых усовершенствований, ворчат на все новое и не желают перемен. Он хотел видеть перед своим домом шоссе, А на нем множество машин, новых марок, хотел видеть через дорогу от себя супермаркет, хотел видеть в ближайшей окрестности бензозаправочную станцию, мотель и кино для автомобилистов. Прогресс вдруг взял и сделал все это возможным. Компания, поставляющая электроэнергию, перегородила реку Плотиной, из-за чего большие прибрежные участки ушли под воду, и новое озеро стало граничить с его землей на протяжении полумили И тут началось. Каждый Том, Джек и Гарри, каждый пес и его двоюродный брат захотел участок на берегу. Заговорили о телефонной линии, заговорили о мощении дороги, которая идет мимо Форчиновской фермы, заговорили, что когда-нибудь здесь построят город. Старик подумал, что его могли бы назвать Форчен, штат Джорджия. Он был, несмотря на свои 79, человеком передовых взглядов. Машина, выбиравшая грунт, накануне закончила, и сегодня они смотрели, как яму выравнивают два огромных желтых бульдозера. Пока он не начал продавать землю, у него было 800 акров. Он продал с задней стороны пять участков по 20 акров, И при каждой продаже давление у пицца подскакивало на 20 единиц. «Пиццы? Они из тех, кому выгон нужнее, чем будущее», сказал старик Мэри Форчин, «но это с тобой другие». На то обстоятельство, что Мэри Форчин тоже была пиц он по-джентльменски не обращал внимания, словно это был небольшой физический недостаток, в котором ребенок не виноват. Ему нравилось думать, что она вся из его теста. Он сидел на бампере, она на капоте, поставив босые ноги ему на плечи. Один из бульдозеров прошел под ними, выравнивая край дамбы, где они расположились. Если бы старик чуть вытянул ноги, он мог бы поболтать ими над краем котлована. «Смотри за ним!» — завопила Мэри Форчин поверх грохта машины. «А то он твою землю резать начнет!» ам столб!» — рявкнул старик в ответ. «Он за него не заезжал!» «Пока не заезжал!» — крикнула она. Бульдозер миновал их и двинулся к дальнему краю. «Вот ты сама за ним и погляди!» — сказал он. «Не зевай! Если он столб заденет, скажешь мне, я его приструню!» «Пицца ведь из тех, кому не прогресс нужен, а коровий выгон, пастбище для мулов, грядка с фасолью!» — гнул он свое. «А люди с головами на плечах вроде нас с тобой, они знают, что время не будет топтаться на месте из-за коровьева «Он столб качнул на той стороне!» — завизжала она, и не успел он слова сказать, спрыгнула с капота и бросилась бежать вдоль края дамбы, пузыря подол желтого платьишка. «Подальше от края! Подальше!» — проорал он, но она уже добежала до столба, И присела на корточки посмотреть, насколько он накренился. Потом, потянувшись к яме, погрозила бульдозеристу кулаком. Он, не останавливаясь, помахал ей. В мизинце ее, подумал старик, больше толка и соображения, Чем в головах у всей этой разнесчастной семейки. Он с гордостью смотрел, как она идет обратно. Прямая челка ее густых, отменных, песочного цвета волос Точь-в-точь, точь, как у него, когда он еще был при шевелюре, доходило почти до глаз. А по бокам они были острижены на уровне мочек. Так что получалось подобие двери, вводящей в центральную часть лица. Очки у нее, как и у него, были в серебристой оправе. И даже походка такая же, резкая и в то же время аккуратная, чуть вперед животом с этакой полураскачкой и полушарканьем. Она шла по самой кромке дамбы, ставя правую ступню чуть ли не край в край. «Я сказал подальше от ямы!» — крикнул он. «Разобьешься и не увидишь, чего здесь понастроят!» Он всегда зорко следил, чтобы она избегала опасностей, не позволял усаживаться в змеиных местах и совать руки в кусты, где могли водиться шершни. Она продолжала идти вдоль обрыва, не сдвинувшись ни на дюйм. Она переняла его привычку не слышать, когда не хочется, и поскольку этому приемчику он сам научил ее, ему ничего не оставалось, как восхищаться уверенностью, о которой она пускала его в ход. Он предвидел, что потом, в его нынешнем возрасте, выборочная глухота хорошо ей послужит. Вернувшись к машине, она, без единого слова, забралась обратно на капот и опять поставила ноги старику на плечи, как будто он был деталью автомобиля. Ее внимание вновь притянул к себе дальний бульдозер. «Учти, не будешь слушаться, кое не получишь», — сказал дед. Он был за дисциплину, но ее не хлестнул ни разу. Есть дети, взять, к примеру, шестерых старших пиццев которых, он считал, в любом случае надо пороть не реже, чем раз в неделю. Но умным ребенком можно командовать по-умному. И на Мэри Форчен он никогда руку не поднимал. Мало того, он ни матери ее, ни братьям, ни сестрам не позволял даже шлепка ей дать. Со старшим Питцем, правда, дело обстояло иначе. Характер у него был поганый. И на него случалась, накатывала необъяснимая мерзкая злость. Временами он заставлял сердце мистера Форчина тяжко стучать. Вот он медленно поднимается со своего места за столом, не во главе, там сидел мистер Форчин, сбоку. Потом резко, без всякой причины, без объяснения, дергает головой в сторону Мэри Форчин и говорит «пойдем-ка со мной». И выходит, расстегивая ремень. На лице девочки появлялось тогда совершенно необычное для нее выражение. Определить его старик не мог, но оно приводило его в бешенство. Здесь был и ужас, и почтение, и что-то еще, сильно смахивавшее на сообщничество. С таким вот лицом она вставала и шла вслед за пиццем. Они садились в его пикап, он вез ее по дороге до места, откуда не было слышно. И там бил. Что он действительно ее бил, мистер Форчин знал наверняка. Потому что один раз он поехал за ними на своей машине и все увидел. Притаившись за валуном, путах в ста от места, он увидел, как девочка стоит, цепившись в сосну, а пиц методично, словно подрубает куст, хлещет ее ремнем по щиколоткам. А она только и делала, что подпрыгивала, как на горячей плите, И скулила точно собачонка, которой задали трепку. Пиц усердствовал минуты три, потом молча повернулся и сел обратно в пикап, оставив девочку, где была. А она съехала по стволу на землю и, ухватив себя за обе ступни, принялась раскачиваться взад и вперед. Старик подкрался. Из носа и глаз у нее текло, перекошенное лицо было слеплено из маленьких красных бугров. Он гневно набросился на нее. «Почему сдачи не дала, а? Почему струсила? Думаешь, я на твоем месте позволил бы себя бить?» Она вскочила и попятилась от него, выставив подбородок. «Никто меня не бил!» — сказала она. «Я же видел своими глазами!» — взбеленился он. «Нет здесь никого, и никто меня не бил!» — повторила она. «Меня ни разу в жизни не били, а если бы кто попробовал, я бы того убила!» — Сам видишь, здесь нет никого. — Выходит, я вру или наивусны вижу, — заорал он. — Я же своими глазами. А ты ему все позволила и ни капельки не сопротивлялась, только держалась за дерево, приплясывая и выла. — А был бы на твоем месте, я кулаком бы ему в морду и... Не было здесь никого, и меня никто не бил. — если бы попробовал, я бы того убила, — завопила она и, повернувшись, кинулась от него в лес. «А я китайский император, и черное — это белое!» — проревел он вдогонку, и полный отвращения и ярости опустился под деревом на маленький камень. Вот как ему Питц отомстил, словно пиц его самого повез бить, словно он сам покорился. Он подумал было, что конец этому можно положить, если пригрозить Питцу выставлением с фермы. Но когда он завел такой разговор, пиц ответил — «Валяйте, выставляете Меня? Значит, и ее тоже. Моя дочь. Захочу, каждый день буду ее лупить». Всякий раз, когда он мог дать пиццу почувствовать свою хозяйскую руку, он не упускал такого случая. И в настоящий момент у него имелась в голове одна комбинация, которая хорошо должна была ударить по пиццу. Предупреждая Мэри Форчен, что она... Кое-чего не получит, если не будет слушаться, он со смаком думал именно о ней, об этой своей комбинации. И, не дожидаясь ответа, сообщил девочке, что, может быть, скоро продаст еще один участок, и если дело выгорит, и она не будет ему дерзить, то с выручки ей будет премия. Что до дерзости, в словесные перепалки она частенько с ним вступала. Но это было похоже на ту забаву, когда перед петухом ставят зеркало и смотрят на его бой с отражением. «Никакой премии мне не надо», — сказала Мари Форчен. «Не помню случая, чтоб ты отказывалась, но и просить не просила». «Сколько у тебя отложено?» — поинтересовался он. «Не твоя забота?» — сказала она и легнула его по плечам. «Не суй нос не в свои дела». «Наверняка ведь в матрас зашиваешь, как старуха-негритянка». А надо положить в банк. Вот совершится у меня эта сделка, и заведу тебе счет. Кроме нас с тобой туда никто не сможет заглядывать». Бульдозер, который вновь грохотал под ногами, помешал ему продолжить. Он дождался, пока стало тише, и теперь ему уже не в было секретничать. «Я хочу продать кусок земли перед домом под бензозаправочную станцию», — сказал он. Нам тогда, чтобы залить бензин, не надо будет никуда ездить. Достаточно просто выйти за дверь. Дом форчинов отстоял от дороги футов двести. И эти-то двести футов он и собирался продать. Его дочь величала участок лужайкой, хотя всего-навсего это было поросшее сорняком поле. — Это ты про что? — спросила Мари форчин после паузы. — Про лужайку? — Да, сударыня! — сказал он лопнув себя по коленке. «Про нее! Про лужайку!» Она молчала, и он, обернувшись, поднял на нее глаза. Лицо в прямоугольничке волос было отражением его собственного, но не в теперешнем варианте, а в хмуром, недовольном. «Мы там играем», — негромко сказала она. «Я из тысячи других мест, где вам играть», — возразил он, задетый отсутствием энтузиазма. «Уже не видно будет лес за дорогой!» Старик уставился на нее. «Лес за дорогой?» — переспросил он. «Картины уже не будет!» «Картины!» «Лесной!» — сказала она. «С веранды уже не видно будет лес!» «С веранды!» Пауза, потом она сказала. «Папа телят там пасет!» Ошеломленность на миг задержала взрыв стариковского гнева. Но только на миг. Он вскочил... Повернулся и хряснул кулаком по капоту. «Пускай пасет где-нибудь еще!» «Смотри в яму, не свались, убьешься, пожалеешь», — сказала она. Он обогнул перед машины и встал сбоку, не спуская глаз девочки. «Мне дела нет до того, где он их пасет, понятно? Думаешь, я из-за телят буду жертвовать бизнесом? Да мне плевать, где этот идиот пасет своих поганых телят!» Она сидела с красным, темнее ее волос, лицом, которое теперь уже в точности копировало лицо старика. — Кто брата своего называет идиотом, тому гореть в гиене огненный сказала она. — Не судите, — возгласил он, — да не судим и будете. Все-таки его лицо было чуть багровее, чем ее. — Ты уж молчи! Ты даешь лупить тебя, когда ему вздумается, а сама только скулишь да приплясываешь! «Ни он, ни другие меня пальцем ни разу не тронули!» — сказала она, мерно и мертвенно выкладывая слово за словом. «Никто ни разу на меня руки не поднял, а если бы кто посмел, я бы того убила! А черное — это белое!» — взвизнул старик. «А ночью — это день!» Внизу опять сильно затарахтел бульдозер. Их лица разделяло какой-нибудь фут, и на обоих, пока не стало тише, держалось одно замершее выражение — Потом старик сказал: "Иди-ка домой пешком, и из овель я вести отказываюсь". А ей сама не поеду с удой из Кариота. Соскользнув на землю с другой стороны машины, она пошла через выгон. "Из Кариота!" завопил он. Держала бы лучше при себе свои великие познания. Но она ни не зашла до того, чтобы повернуться и ответить. А пока он смотрел, как маленькая крепко сбитая фигурка движется через желто-крапчатое поле в сторону леса, его расположение к ней, смешанное с радостью, невольно стало возвращаться, напоминая мягкий невысокий прилив на новом озере. За вычетом, правда, всего того, что было связано с ее непротивлением пиццу. Та часть тянула назад, словно низовой обратный поток. Если бы он мог научить ее давать пиццу такой же отпор, какой она умеет давать ему самому, ребенку цены бы не было. Сама твердость, само бесстрашие. Но что поделаешь, даже у нее характер был не без изъяна. Здесь, в этом пункте, она от него отличалась. Он повернулся и стал смотреть в другую сторону. Через озеро на дальний лес, говоря себе что пройдет пять лет, и здесь будет уже не лес, а дома, магазины и площадки для парковки машин, и что осуществится все это во многом благодаря ему. Он вознамерился научить ребенка боевитости на собственном примере, и, поскольку бесповоротно уже решился, в полдень за столом объявил, что ведет переговоры с человеком по фамилии Тилман о продаже участка перед домом под бензозаправочную станцию. Его дочь, сидевшая со своим обычным, замученным видом в дальнем конце стола, испустила такой стон, словно в груди у нее медленно повернули тупой нож. «Ты лужайку!» – простонала она, и, откинувшись на спинку стула, произнесла почти беззвучным шепотом. «Он теперь лужайку!» Шестеро старших Питцовских детей, конечно, заверещали — мы там играем, не позволяй ему, папа, дорогу видно не будет и тому подобной чушь. Мэри Форчен молчала. Она сидела с упрямым, замкнувшимся видом, как будто замышляла что-то свое. пиц перестал есть и глядел прямо перед собой. Его кулаки неподвижно лежали по обе стороны от полной тарелки как два темных куска кварца. Потом его глаза пошли вокруг стола от ребенка к ребенку, словно выбирая кого-то одного. Наконец, он остановился на Мэри Форчин, сидевший рядом с дедом. «Ты нам это устроила!» — процедил он. «Я не виновата!» — сказала она, но голос прозвучал неуверенно, всего-навсего дрожащий голос испуганного ребенка. Питц встал, сказал, «Пойдем-ка со мной». Повернулся и вышел, на ходу расстегивая ремень, и к полнейшему отчаянию старика она выскользнула из-за стола и последовала за отцом, почти побежала за дверь, на заднее сиденье его пикапа, и они отъехали. Ее малодушие подействовало на мистера Форчина так, словно было его собственным, ему физически стало нехорошо. «Он лупит невинного ребенка», — сказал он дочери, сидевшей в дальнем конце стола, все в той же прострации. «А из вас никто пальцем не хочет пошевелить!» «Ты сам не пошевелил», — вполголоса повторил один из мальчиков, и опять пошло общее кваканье. «Я старый человек с больным сердцем», — сказал он. «Не мне останавливать этого быка!» «Она тебя на это подбила», — произнесла дочь тихим и бессиленным голосом перекатывает туда-сюда голову по спинке стула. Она на всю тебя подбивает. — Меня никогда никакой ребенок ни на что не подбивал! — проревел он. — Ты не мать, ты позорище! Она ангел, святая! От крика он лишился голоса, и ему ничего не оставалось, как поспешно выйти вон. После этого он лежал до самого вечера. Всякий раз, когда он знал, что девочку высекли, сердцу его становилось в груди как бы тесновато, но решимости на бензозаправочную станцию в мистере форчине не убавилась, и если пицца хватит удар что ж тем лучше если его хватит удар и разобьет паралич это будет справедливо, и он никогда уже не сможет ее бить мэри форчин ни разу долго и всерьез не злилась на старика. И хотя в тот день он больше ее не видел, на следующее утро, когда он проснулся, она, уже сидевшая верхом на его груди, принялась торопить деда, чтобы они не упустили бетономешалку. Когда они приехали, строители закладывали фундамент рыболовного клуба, и бетономешалка уже работала. И размером, и цветом она напоминала циркового слона. Они смотрели, как она крутится, наверное, с полчаса. На 11.30 у него была назначена встреча с Тилманом по поводу сделки, так что надо было выезжать. Он не сказал Мари Форчен куда, сказал только, что ему надо повидаться с одним человеком. В пяти милях по шоссе, куда упиралась проходившая мимо фермы Форчена грунтовая дорога, у Тилмана были сельская лавка, заправочная станция, Свалка металлолома, хранилище негодных машин и дансинг. Поскольку грунтовую собирались заасфальтировать, Тильман подыскивал на ней хорошее место для очередного предприятия. А он был человек передовой. Из тех, думалось мистеру Форчину, что никогда не идут в ногу с прогрессом, а все время его маленько опережают, чтобы, когда он явится, быть уже тут как тут. По шоссе вдоль всего пути были расставлены знаки, возвещавшие, что до Тилмана осталось 5 миль, 4, 3, 2, 1. Затем Тилман за поворотом «Не проскочи!» И, наконец, вот и Тилман, друзья, ослепительными красными буквами. Тилмановское здание было окружено полем старых автомобильных островов, своего рода палатой для неизлечимых машин. Он, кроме того, торговал всякой приусадебной красотой – каменными курами и журавлями, вазами, жердиньерками и детскими каруселями, а чуть полдоль от дороги, чтобы не смущать посетителей дансинга, могильными камнями и памятниками. Большая часть торговли шла у него под открытым небом, поэтому на помещение он сильно тратиться не стал. К однокомнатной деревянной лавке позднее – Был сзади пристроен длинный железный дансинг. Каждая из двух его секций, для белых и цветных, была оборудована своим музыкальным автоматом. Еще у Тилмана была яма для барбекю, и он продавал сэндвичи, поджаренные на открытом огне, и безалкогольные напитки. Заехав к тилману под навес, старик оглянулся на девочку. Она сидела, подтянув колени к подбородку и поставив ноги на сиденье Он не знал, помнит она или нет, что именно Тилману хочет продать участок. «А ты зачем сюда?» — внезапно спросила она, с подозрительным видом, словно почуяла недоброе. «Не твоего ума дело!» — сказал он. «Ты давай-ка посиди в машине, а я, когда закончу, кое тебе куплю». «Не надо мне ничего покупать!» — произнесла она с сумрачным тоном. «Потому что меня уже здесь не будет!» «Ай, ну тебя!» — отмахнулся он. «Нет уж! Раз приехала, жди теперь! Ничего другого не остается!» Он вышел и, не обращая больше на нее внимания, направился к темному входу в лавку, где его ждал Тилман. Вернувшись через полчаса, он не обнаружил ее в машине. «Прячется», — решил он. Он пошел вокруг строения, чтобы увидеть, нет ли ее сзади, заглянул в обе секции дансинга, потом двинулся дальше, мимо надгробий. Когда его взгляд начал блуждать по полю осевших автомобилей, он понял, что она может быть позади или внутри любой из двух сотен машин. Он опять оказался перед лавкой. На земле, прислоняясь спиной к запотевшему холодильнику, сидел подросток-негр, потягивая пурпурное питье. «Куда девочка пошла, не помнишь?» – спросил старик. «Не, я не видел никого». Старик раздраженно пошарил в кармане и дал ему пятицентовик. «Симпатичная девочка, в желтом бумажном платье, а?» «Если плотная такая, на вас похожая», — сказал парнишка, «то ее белый человек увез в пикапе». «Какой белый? В каком пикапе?» — взревел старик. «Зеленым», — сказал подросток, причмокивая. «А белого человека она папой назвала. Они в ту сторону покатили, не помню точно когда». Старик дрожа сел в машину и поехал домой. Его чувства метались между яростью и горечью унижения. Никогда раньше она от него не убегала, тем более к Питцу. пиц велел ей сесть к нему в пикап, и она не посмела ослушаться. Но придя к этому заключению, старик разъярился еще пуще. Что с ней такое? Почему она не может дать Питцу пор Откуда в ее характере этот единственный изъян? Ведь он ее так хорошо воспитал во всем остальном. Тайна, мерзкая тайна. Когда он доехал до дома и поднялся на веранду, она сидела там на качелях, мрачно уставившись вперед через поле, которое он собирался продать. Глаза распухшие и розоватые, но красных полос на ногах он не заметил. Он сел рядом. Голос, которому он хотел придать жесткость, прозвучал жалобно, как у получившего отставку поклонника. «Почему ты со мной так? Ты никогда раньше от меня не уезжала!» «Захотела и уехала», — сказала она, глядя перед собой. «Ничего ты не захотела! Это он тебя заставил!» «Я сказала, что уйду и ушла!» Медленно с нажимом произнесла она, не поворачивая к нему головы. «А теперь...» «Иди отсюда сам и оставь меня в покое». В том, как она это сказала, слышалось что-то окончательное, категоричное, чего не было во время их прежних размолвок. Она смотрела вперед за пустой участок, на котором в изобилии цвели розовые, желтые и фиолетовые сорняки, за красную дорогу, на угрюмую черную полосу соснового леса, окаймленную поверху зеленью. Выше виднелась узенькая серо-голубая полоска более дальнего леса, а еще выше начиналось небо, совершенно пустое, если не считать пары чахлых облачков. И на все это она смотрела так, словно там был человек, которого она ему предпочитала. «Разве это не моя земля?» — спросил он. «Хозяин продает свою землю! Чего обижаться-то?» «Потому что это лужайка», — сказала она. Из носа и глаз потекло ручьями, но лицо она удерживала в каменном состоянии, только слизывала влагу там, где доставал язык. «Мы не сможем смотреть через дорогу». Старик посмотрел и еще раз убедился, что смотреть там особенно не на что. «Первый раз такое поведение», — сказал он, удивленно, точно не веря. «Там же ничего нет, лес и лес. Мы не сможем теперь смотреть», — повторила она. «И это лужайка, и мой папа на ней пасет телят». Услышав это, старик встал. «Ты попильцевски себя ведешь, а не попорчиновски!» Сказал он. Так нехорошо он никогда еще с ней не говорил, и в ту же секунду он раскаялся. Себе он сделал больнее, чем ей. Он повернулся, вошел в дом и поднялся в свою комнату. Несколько раз во второй половине дня Он вставал с кровати и шел к окну смотреть через лужайку на полосу леса, которую ей во что бы то ни стало надо было видеть. Все то же, ничего нового. Лес не гора, не водопад, не какой-нибудь садовый куст или цветок. Просто лес. В это послеполуденное время его пронизывал солнечный свет, так что каждый тонкий сосновый ствол выступал во всей ноготе. Сосновый ствол... «Он и есть сосновый ствол», — сказал себе старик. «Если кому хочется на него любоваться, далеко в здешних краях не нужно ходить». Всякий раз, когда он вставал и выглядывал в окно, он укреплялся в решении продать участок. Недовольство пиццы, конечно, не рассосется никогда, но Мэри Форчен, он уж как-нибудь задобрит, купит ей что-нибудь. «Это со взрослыми ты либо в ад попадешь, либо в рай». А с ребенком всегда можно по пути остановиться и отвлечь его каким-нибудь пустячком. Когда он в третий раз встал посмотреть, было уже почти шесть часов, и худощавые стволы, казалось, всплыли в озере красного света, разлившимся от едва видимого солнца, которое садилось за лес. На долгие секунды старика словно выхватила из громкой мешанины всего окатившегося к будущему и задержала посредине уютной тайны, прежде от него скрытой. В глюцинаторном видении ему померещилось, будто там, за лесом, кого-то ранило и деревья стоят омытой кровью, но чуть погодя из этого неприятного забытья его вывела машина-пицца, которая, хрустя камешками, остановилась под окном. Он снова лег на кровать, закрыв глаза, и на внутренней стороне век встали в черном лесу адские красные стволы. За ужином никто, включая Мэри Форчен, не сказал ему ни слова. Он быстро поел, вернулся в свою комнату и потом весь вечер перечислял самому себе выгоды от близости такого заведения, как Тилмановское. Во-первых, за бензином никуда не ездить, во-вторых если нужна буханка хлеба только и дело что выйти из своей передней двери и войти к тилману в заднюю в третьих можно ему продавать молоко в четвертых тилман симпатичный человек в пятых он проведет за собой всякий другой бизнес дорогу скоро заасфальтируют со всей страны люди будут ездить и останавливаться у тилмана если его дочь думает что она лучше тилмана Маленький урок ей пойдет на пользу. Все люди сотворены свободными и равными. Когда у него в голове прозвучали эти слова, его патриотическое сознание возликовало, и он почувствовал, что продать участок его гражданский долг, что он в ответе за будущее. Он поглядел в окно на луну, освещавшую лес по ту сторону дороги, послушал стрекот сверчков и пение квакш, и ему почудилось что за этими звуками он улавливает пульсацию Форчина, будущего города доброй фортуны. Он лег спать уверенный, что утром, когда откроет глаза, увидит, как обычно, самого себя в маленьком румяном зеркальце, вправленном в подобие дверной рамы из великолепных волос. О продаже она и не вспомнит, а после завтрака он поедет с ней в город взять официальную бумагу в здании суда. На обратном пути он заедет к Тилману, и сделка совершится. Но, проснувшись утром, он только увидел, что пустой потолок. Он сел и огляделся, но в комнате ее не было. Он перевесился через край кровати и заглянул вниз, но и там ее не было. Он встал, оделся и вышел на переднюю веранду. Она сидела на качелях, в таком же точно положении, как вчера, и смотрела поверх лужайки на лес. Старик почувствовал сильное раздражение. С тех пор, как она научилась карабкаться, не было утра, чтобы он, проснувшись, не обнаружил ее у себя либо на кровати, либо под ней. Но сегодня она демонстративно предпочла ему лес. Он решил пока сделать вид, что ничего не произошло, и разобраться с ее поведением позже, когда у нее пройдет теперешняя дурь. Он сел на качели возле нее, но она по-прежнему смотрела на лес. «Я думаю в город с тобой поехать, поглядеть лодки в новом магазине», — сказал он. Не поворачивая головы, голосом подозрительным и громким, она спросила, «А еще зачем тебе в город? Больше незачем». Если только за этим, ладно, — сказала она, помолчав, но взглядом его так и не удостоила. — Тогда надень ботинки, — сказал он. — С босячкой я в город не ездок Шутка ее не рассмешила. Ее безразличие словно бы подействовало на погоду. Небо ни дождя не обещало, ни сухого дня. Оно было неприятно сереньким, и солнце ни разу до сих пор не потрудилась выглянуть. Девочка всю дорогу смотрела на свои торчащие ступни, обутые в тяжелые коричневые школьные ботинки. Старик, который частенько шпионил за ней, не раз видел, как она сидит одна и разговаривает со своими ступнями, и ему показалось, что сейчас она беседует с ними беззвучно. Губы время от времени шевелились, но ему она ничего не говорила, и на его высказывание не отзывалась, точно не слышала. Он подумал, что ее расположение обойдется ему в хорошую сумму, и что разумнее всего, если это будет лодка, которую он и сам хотел приобрести. С тех пор, как вода подступила к ферме, Мэри Форчин очень часто заводила речь о лодках. Так что первым делом в магазин. «Покажите-ка нам яхточки для бедных!» — весело крикнул он продавцу, войдя. — Они все для бедных! — отозвался продавец. — Как одну купите, так сразу и обеднейте! Он был упитанный молодой человек в желтой рубашке и синих брюках. И с юмором у него было все в порядке. Они с ним обменялись еще несколькими скорострельными репликами, и мистер Фочин посмотрел на внучку, не просветлела ли у нее личика. Она... Стояла у противоположной стены, рассеянно глядя на нее поверх лодки с подвесным мотором. «А молодой особо лодочки не интересует?» — спросил продавец. Она повернулась, медленно вышла на тротуар и села в машину. Старик смотрел ей вслед с изумлением. У него в голове не укладывалось, что эта разумница может так себя вести из-за продажи какого-то поля. «Похоже, она заболевает», — сказал он. «Мы еще приедем». Он вернулся в машину. «Поехали, возьмем по мороженому», — предложил он, глядя на нее с беспокойством. «Не хочу никакого мороженого», — сказала она. Главной целью поездки было здание суда, но он не хотел, чтобы она это поняла. «Тогда давай в десятицентовый магазин. Оставлю тебя, сам съезжу по одному делу». — Дам двадцать пять центов, купишь себе что-нибудь? — Не хочу я ни в какой магазин, — сказала она, — и двадцать пять центов твои мне не нужны. Если ее даже лодкой не заинтересовала то с какой стати она должна была польститься на двадцать пять центов? Он выругал себя за глупость. — Что случилось, душа моя? — спросил он. — Ты нездорова? Она повернулась и, глядя ему прямо в лицо, произнесла с медленной сосредоточенный яростью. «Лужайка, вот что случилось! Мой папа пасет там телят, и нам уже не видно будет лес!» Старик долго сдерживался, но теперь его прорвало. «Да он же бьет тебя!» закричал он. «А тебя беспокоит, где он будет пасти своих телят!» «Меня ни разу в жизни не били!» сказала она. «А если бы кто попробовал, я бы того убила!» Мужчине 79 лет, Пасовать перед девятилетней? Ну уж нет. Лицо у него стало таким же непреклонным, как у нее. «Ты из форченов!» — повторил он. «Или ты из пиццев? Решай!» Ее ответ был громким, твердым и воинственным. «Я! Мэри! Форчен Пиц! Ну а я!» — прогремел он. «Чистокровный форчен!» По ней видно было, что крыть ей нечем. Какое-то время она выглядела полностью побежденной. И тут старик с обескураживающей ясностью увидел, что это пиццевское выражение. Да, чисто пиццевское, пятнавшее он чувствовал его самого, словно появилось на его собственном лице. Он с омерзением повернулся, подал машину назад и поехал прямиком к зданию суда. Красно-белое, кровь с молоком, оно стояло посреди площади, на которой почти вся трава была вытоптана. Он остановился перед входом, повелительно сказал ей «Никуда отсюда!», вышел из машины и захлопнул дверь. На то, чтобы получить официальный документ и составить купчу, ушло полчаса, и когда он вернулся в машину, она сидела там, на заднем сидении, забравшись в угол. Выражение той части лица, какую он мог видеть, было замкнутое и не предвещало ничего хорошего. Небо тоже нахмурилось, и в воздухе чувствовалось ленивое знойное движение, какое бывает иной раз перед торнадо. «Давай-ка поторопимся, пока не попали под грозу», — сказал он и добавил с нажимом. «Мне к тому же надо еще в одно место заехать». Никакого отзвука. Можно было подумать, что она не живая. По дороге к Тилману он еще раз перебрал в уме те многие веские доводы, что привели его к нынешнему поступку, и ни в одном не увидел малейшего изъяна. Пусть даже подумал он за тем, что ее настроение временное. Его разочарование в ней так просто не развеется, и ей, когда она придет в чувство, надо будет попросить у него прощения, и никакой ей лодки. Ему мало-помалу становилось ясно, что его всегдашней ошибкой при обращении с ней был недостаток, Твердости. Он был слишком великодушен. В эти мысли он погрузился настолько, что не заметил, как проехал все знаки, сообщавшие, сколько миль осталось до Тилмана, так что вдруг у него перед лицом радостно полыхнуло. «Вот и тилван друзья!» Он въехал под Тилмановский навес. Вышел из машины, не бросив на Мэри Форчин даже взгляда, и вступил в темное помещение лавки, где, облокотясь на прилавок перед тройным стеллажом с консервами, его поджидал хозяин. Тилман, говоря мало, действовал четко. Он сидел, обычно скрестя руки, на прилавке и по-змеиному покачивал своей небольшой и не слишком примечательной головой. Лицо у него было треугольное, острием вниз. Лысые темы и макушку, как чепцом покрывали веснушки. Глаза зеленые и узенькие, рот вечно приоткрыт и виден язык. Чековая книжка у него была наготове, и они приступили к делу немедленно. На то, чтобы прочесть бумаги и подписать купчую, много времени ему не понадобилось. Затем ее подписал мистер Форчин, и они поручились через прилавок. Сжимая Тилмановскую руку, мистер Форчин испытывал превеликое облегчение. Что сделано, то сделано, и никаких больше не может быть споров ни с ней, ни с самим собой. Он чувствовал, что поступил принципиально, что так было нужно для будущего. Но едва их пожатие ослабло, Тилман вдруг изменился в лице и весь исчез под прилавком, как будто его там схватили за ноги. затем тем местом, где он только что высился, о консервной банке разбилась бутылка. Старик резко обернулся. В дверях, с лицом красным и бешеным, занеся уже руку с новой бутылкой, стояла Мэри Форчен. Он пригнулся, бутылка хлопнулась о прилавок за ним, и она выхватила из ящика еще одну. Он кинулся на нее, но она отбежала в другой угол лавки, крича что-то невнятное и бросая все, что попадалось под руку. Старик метнулся опять и на этот раз поймал ее за подол, после чего... Спиной вперед выволок из лавки. Снаружи он схватил ее ловчей и понес пыхтящую, хнычущую, но вдруг обмякшую у него в руках, несколько шагов до машины. Исхитрившись открыть дверь, затолкал ее внутрь, потом обижал машину кругом, сел сам и поехал, как только мог быстро. Сердце было размером с машину, так его распирало, и оно началось вперед, увлекая его скорее, чем он когда-нибудь ездил в жизни к некой неминуемой цели. Первые пять минут он не думал ни о чем вообще, только гнал и гнал, как будто его несло в оболочке собственной ярости. Мало-помалу, однако, дар мышления возвращался. Мэри Форченс, вернувшись в углу сиденья комком, сопела, и по ней волнами ходили рыдания. Он в жизни не видел, чтобы ребенок так себя вел. Ни его, ни чужие дети никогда при нем ничего подобного не вытворяли. Он даже вообразить не мог, чтобы девочка, которую он сам воспитал, которая девять лет была его верной подругой, поставила его в такое положение. Он же на нее ни разу не поднял руки. И тут, с внезапной яростью, какая иногда возникает при позднем прозрении, он увидел, что это ты и была его ошибка. Она потому уважает пицца, что он лупит ее без всякой причины. И если сейчас, при наличии самой что ни на есть веской причине, он сам ее не отлупит, в том, что она вырастет хулиганкой, винить ему надо будет только себя. Он решил, что время настало, что пора, наконец, взяться за ремень, и съезжая с шоссе на грунтовую дорогу, которую вела домой, он сказал себе, что вот проучит ее раз, И все, больше она бутылками швыряться не будет. Он промчался по грунтовой дороге до граничной отметки, где начиналась его земля, а там повернул на узенькую тропку, по которой едва можно было проехать, и прыгал по лесным ухабам еще с полмили. Встал он ровно в том же месте, где у него на глазах хлестал ее ремнем. Здесь можно было разъехаться двум машинам, или одной развернуться. Тропа расширялась уродливой красной лысиной, окруженной длинными тонкими соснами, которые, казалось, нарочно сошлись к этой прогалине, желая быть свидетелями всего, что на ней творится. Из глины выступало несколько камней. «Выходи!» — сказал он, и, перегнувшись через нее, открыл ей дверь. Она вышла, не глядя на него и не спрашивая, что они будут здесь делать, Он, открыв себе другую дверь, обогнул машину спереди. «А теперь ты у меня получишь!» Голос его раздался излишне громко, с гулким отзвуком, и был словно бы подхвачен и вознесен вверх, в гучу сосновых крон. Он не хотел во время порки попадать под ливень, и, торопливо снимая ремень, скомандовал «А ну живо, становись к тому дереву!» Сквозь туман в ее голове намерение деда дошло до нее, казалось, не сразу. Она не двигалась, но постепенно в ее лице замешательство сменилось ясностью. Еще несколько секунд назад лицо было красно, перекошено и неупорядочено. Теперь оно выпускало из себя всю муть до последней капли, пока не осталась одна определенность, пока, медленно миновав стадию осознания, взгляд девочки не достиг каменной убежденности. «Меня...» «Ни разу в жизни не били!» – проговорила она. «А если кто попробует, я того убью! А ну без дерзости у меня!» – сказал он и двинулся к ней. Он очень шатко чувствовал себя в коленях, словно они могли гнуться и в ту, и в другую сторону. Она отступила ровно на шаг и, не сводя с него спокойного взгляда, сняла очки и бросила за небольшой камень у дерева, куда он приказал ей встать. «Сними очки!» – — велела она ему. — Малая еще распоряжаться! — рявкнул он и неловко хлестнул ее по щиколоткам. Она бросилась на него так стремительно, что он не смог бы сказать, что было вначале. Толчок плотного туловища, удары ботинками в ноги или кулачная дробь по груди. Он замахал в воздухе ремнем, не соображая, по какому месту ударить, пытаясь высвободиться, чтобы решить, как лучше за нее взяться. «Пусти — Пусти! — зарал он. — Пусти, тебе говорят! — Но она, казалось, была везде, наскакивала со всех сторон. Точно на него напала не одна девочка, а свора маленьких демонов. Все в плотных коричневых школьных ботиночках, все с маленькими твердыми кулачками-камушками. Его очки полетели на наземь. «Говорила с ними!» — прорычала она, не переставая дубасить его. Он схватился за коленку и заплясал на одной ноге, а град удара всыпался тем временем ему на живот. Он почувствовал все пять коготков, впившихся выше локтя ему в руку, на которой она повисла, механически колотя его ногами по коленям и барабаня свободным кулаком по груди. Он с ужасом увидел, как ее лицо со скаленными зубами подтягивается на уровень его лица и от укуса в скулу взревел, как бык. Ему казалось, что его собственное лицо приближается и кусает его сразу с нескольких сторон. Но он не мог на этом сосредоточиться потому что его лупили по-всякому, без разбора, лупили в живот, в пах. Он бросился на землю и начал кататься, словно стремясь сбить охвативший его огонь. Мигом оседлав его, она стала перекатываться с ним вместе, по-прежнему пиная его ногами и охаживая его грудь теперь уже свободными кулачками. — Я же старый человек! — визжал он. — Пусти меня! Но она не пускала. Новой мишенью стала его челюсть. «Перестань! Перестань!» — хрипел он. «Как можно на деда?» Она приостановилась. Лицо точно против его лица. Бледные глаза уставились в такие же бледные глаза. «Получил свое?» — спросила она. Старик посмотрел на свой собственный образ, полный злого торжества. но «Ну, кто кого отлупил?» — спрашивал образ. «Я тебя!» После чего с нажимом на каждом слове образ добавил. «И я...» «Чистокровная пиц Во время паузы она ослабила хватку, и он, изловчившись, взял ее за горло. Ощутив внезапный прилив сил, он сумел оттолкнуться и поменяться с ней местами. Так что на лицо, которое было его собственным, но осмелилось назвать себя Пиццовским, он смотрел теперь сверху вниз. Не ослабляя рук, сжимавших ее шею, он приподнял ее голову и резко опустил. Оказалось, на камень. Потом приподнял и опустил еще и еще. Потом, глядя в лицо, в медленно закатывающиеся глаза, которым, казалось, не было теперь до него никакого дела, он проговорил, «А вот во мне Пинцевского нет ни капли!» Он продолжал смотреть на свой побежденный образ, пока не почувствовал, что, храня полное молчание, образ не выказывает, однако, никакого раскаяния. Глаза, перекатившись обратно вниз, замерли в невидящем взгляде. «Пусть это будет тебе уроком!» — сказал он голосом, который был разбавлен сомнением. С трудом встал на ослабевшие сбитые ноги, сделал два шага, но расширение сердца, начавшееся в машине, продолжалось. Он повернул голову и долго смотрел назад на неподвижную детскую фигурку, лежащую головой на камне. Потом он упал на спину и беспомощно повел взгляд кверху, вдоль голых сосновых стволов, к вершинам. И тут сердце конвульсивным движением стало расширяться дальше, да так быстро, что старику показалось, будто оно влечет его за собой через лес, будто он со всех ног бежит вместе с уродливыми соснами к озеру. Там соображал он открытое место, небольшой участок, где он сможет высвободиться и оставить лес позади. Он уже видел его в отдалении, открытое место, где вода отражает бледное небо. Он бежал к просвету, и просвет рос, пока внезапно впереди, величественно скользя его ногам легкой гофрированной рябью, не распахнулось все озеро. Вдруг ему пришло в голову, что он не умеет плавать, а лодка не куплена. По обе стороны от него тощие деревья сплачивались в таинственной темной шеренге, Маршем, уходящий по воде на тот берег и вдаль, в отчаянии, ища помощи, он стал озираться, но вокруг не было никого, кроме громадного и такого же неподвижного, как он, желтого скособоченного чудища, жадно хапающего глину.